Первые губные и ручные гармоники. Почти одновременно с физгармонией появились ещё два вида гармоники: губная и ручная, изобретателем которых считается Фридрих Бушман. Бушман родился в семье потомственных музыкантов из Тюрингии. Отец Фридриха Иоганн Давид хорошо играл на многих инструментах, в том числе на стеклянной гармонике. и часто выступал на народных гуляниях, а всё свободное время проводил в своей мастерской музыкальных инструментов. В результате многочисленных экспериментов ему удалось создать несколько новых видов и конструкций. Лесной отзыв в прессе заслужил его серпадион инструмент, в котором музыкальные звуки возникали от колебания посредством ударов или трения стержней, пластинок или колокольчиков, сделанных из дерева, стекла или металла. Результатом опытов с использованием колеблющихся металлических язычков явились эоладикон и эолина. Мех в них приводился в движение колениями играющего. 17 июня 1805 года в семье Бушмана родился сын христиан Фридрих Людвиг. В то время Бушманы жили в Фридрих-роде, а в 1812 году после смерти матери Фридрих и его младший брат Эдуард были отправлены к тетке Франкенхаузен. Вскоре их отец перевез туда и свою мастерскую. С 11 лет маленький Фридрих принимал участие в концертных поездках отца. Вместе с ним играл пьесы в четыре руки на терподионе. В 1819 году они были в Лондоне, где продали право на производство терподионов некоему Лошману. Однако английский мастер не выпустил ни одного инструмента, так как не смог преодолеть главные трудности. избежать неприятного скрипа при трении между деревянными валами и штангами. Этот секрет знали только Давид и Фридрих Бушманы. Они покрывали валы специальным лаком и слегка их шлифовали. Скорее в концертных поездках стал участвовать Эдуард, а Фридриху больше приходилось работать у мастерской и снабжать отца и брата инструментами, которые они продавали, если по дороге представлялся удобный случай. В то время терподিয়ন был очевидно очень популярным инструментом. Эти инструменты Бушмена можно и сейчас видеть в музеях и коллекциях, в частности в Ретцги, Копенгагене, Лондоне, Брюсселе, Брно. В 1820 году Фридрих Бушман переезжает в Берлин. Там он занимается усовершенствованием бюлодикона, изготовленного отцом, и выполняет обязанности музыкального мастера по настройке фортепиано и органов. Для этой работы он сконструировал особый инструмент, который при вдувании в него воздуха издавал звуки определённой высоты. но инструмент имел то неудобство, что оставлял свободной для работы только одну руку настройщика. Поэтому Фридрих Бушман сконструировал ещё один инструмент, но уже с растяжными кожаными мехами. Чтобы инструмент издал требуемый тон, нужно было раздвинуть меха, подняв вверх стенку инструмента, открыть требуемый клапан, а затем опустить верхнюю стенку. Инструмент сжимался, как бы оседая под собственным весом, и издавал звучание определенной высоты. В 1821 году на основе первого инструмента для настройки Фридрих Бушман сделал металлический губной инструмент величиной в 10 см с 15 стальными язычками и назвал его «Аура». А в 1822 году на основе второго инструмента Ручной инструмент с медными клапанами и с кожаным мехом в три складки. Ручную эолину. Оба инструмента были непосредственными предшественниками современной губной и ручной гармоник. Особенно много времени мастер уделял производству и улучшению конструкции ауры, постоянно брал ее в свои продолжительные концертные турне. Так Аура совершила путешествие по Германии, Австрии, Голландии, Дании и всюду имела большой успех. Не привелось только её название. Народ предпочитал именовать инструмент просто губной гармоникой. В 1833 году Бушман женился на органистке Софии Фолькмар и вместе с женой предпринял турне по Скандинавии, после чего поселился в Гамбурге. И здесь до конца жизни он умер 1 октября 1864 года, продолжал работать над усовершенствованием музыкальных инструментов, особенно фисгармонии, в которой он в 1836 году применил всасывающие меха вместо мехов, нагнетавших воздух. При этом устройстве звук фисгармонии стал более мягким и приятным. В 1838 году Бушман получил большую золотую медаль на выставке в Гамбурге за инструмент, комбинировавший свойства физгармонии и терподiona, причём каждый из них имел собственную клавиатуру. Этот оригинальный инструмент, к сожалению, погиб во время большого гамбургского пожара в 1842 году. Многие артисты посещали Бушмана в Гамбурге. Между ними был и Феррен Слист, который, придя в восхищение от последней модели терпадионы, заказал себе такой же инструмент. Историческая заслуга Фридриха Бушмана состоит в изобретении первой губной гармоники и новой формы ручного портативного инструмента, звук извлечение в котором основан на колебании металлических язычков. Дальнейшие усовершенствования и изменения этого инструмента привели к созданию всех позднейших видов гармоники. В ручной гармонике, в отличие от физгармонии, стали использовать поток воздуха в двух направлениях – при растягивании и сжатии меха. Это привело к наклепке голосов с двух сторон планки, а не с одной, как делалось раньше. Главная особенность заключалась в том, что теперь исполнитель, регулируя движение меха, мог непосредственно влиять на силу и выразительность звучания. Губная гармоника. Губной гармоникой Бушмана заинтересовались многие любители музыки. Её начали делать музыкальные мастера в Вене, Берлине и других городов. В 1823 году она попала в деревушку Троссинген, Южная Германия, в руки подмастерья суконщика, большого любителя музыки, Христиана Меснера. Меснеру очень понравился новый маленький инструмент, и он решил его усовершенствовать. Хотя отец Меснера неблагосклонно относился к музыкальным увлечениям сына, тот продолжал тайно от отца усердно работать над технологией изготовления полюбившегося ему инструмента. И ему удалось создать тот тип губной гармоники, который сохранился и поныне. В 1827 году Христиан Меснер открыл в Стросгенне свою собственную мастерскую по производству губных гармоник. Позднее там же была построена фабрика фирмы Меснер и компания, в которую вошёл и его брат Йоган. К 1863 году на этой фабрике работало уже 40 рабочих. В 1857 году молодой тросенгенский часовщик Матиас Хоннер тоже начал изготавливать губные гармоники. Очень скоро его фабрика превратилась в всемирно известную фирму, изготавливающую в настоящее время 20 миллионов губных гармоник ежегодно. С 1909 года фабрика Месснер и компания вошла в состав акционерного общества Хоннер. над усовершенствованием губной гармоники продолжал работать и Бушман. В письме из Бармена от 21 декабря 1828 года он писал брату Эдуарду: "Я также изобрёл в Бармене новый инструмент, который действительно является замечательным". Он имеет всего лишь 4 дюйма в диаметре и столько же дюймов в высоту, но он имеет 21 тонну. И на нём можно играть тихо, громко, постепенно усиливая одним словом, как тебе захочется. Я изобрёл этот инструмент с той целью, чтобы играть на нём поющий голос, а на нашем инструменте аккомпанемент. Получается очень эффективно. Так губная гармоника начинает звучать вместе с другими инструментами, а также в ансамблях губных гармоник.